Замело Подмосковье. Метели сменяют метели. И сегодня в сельмак Можно только на лыжах пройти. Ах, какие перины Зима наша щедрая стелет. Словно пух из подушек. Снег летит и летит. Белый пух, белый пух. Задыхаясь от ветра, Я на лыжах в сельпо. Побегу завтра утром опять. Белый пух, снежный дух. Неужели до нового века, 21 века, рукою подать?